«Я не буду ничего читать». Не удостоив протянутый листок даже взгляда, Жорж Сант встала со стула, сложила на груди руки и подошла к окну. «Я хочу услышать хоть один веский довод и понять, почему ты провалила порученное дело. Ты, можно сказать, единственная в редакции, в ком я была уверена, как в самой себе». Именно поэтому я даже не звонила из Москвы. Ты была моей правой рукой, моей опорой. Ты, а не от Рощенко. Кому мне теперь доверять? Тяжело вздохнув, повернулась она к столу. Внимательно тебя слушаю. Но для начала расскажи, где и когда тебя так разукрасили. Вчера на дороге. Подрезал один мерзавец, а потом еще и избил нас с подругой, с Леной Колесниковой. Вы, наверное, слышали о ее муже-банкире, Евгения Александровна. В том, что случилось, виновата только я. Ни Отрощенко, Рощенко, ни Стрельникова здесь ни при чем. Александр Петрович, так же, как вы, был во мне уверен, а Оля, А Оля молодая, зеленая, многого пока не понимает. Оставьте ее в редакции, со временем не пожалеете. Она, несомненно, талантлива. — Ну, прям какая-то круговая порука у вас со Стрельниковой получается, — всплеснула руками Камолова. — Она плачет и просит за тебя. Ты берешь всю вину на себя. А знаешь, пожалуй, я соглашусь с тобой. Здесь нельзя оправдаться никакими объективными причинами. Тебе поручили дело, а ты его не выполнила. Выходит, наказывать я должна тебя. — Меня? — кивнула Катя. — Поэтому, Евгения Александровна, я прошу вас это прочитать. Пододвинула она начальнице, лежащий на столе лист. — Вы мудрая женщина, и, надеюсь, меня поймете. Это не Димаш, не обида, даже... Не следствие осознания своей вины. Как вам лучше объяснить? В общем, эта история со статьей, которую написала Стрельникова. А как тебе ее статья? Быстро, пробегая глазами написанное заявление, неожиданно спросила Камолова, что скажешь. Лишь то, что я уже никогда не смогу писать так, как она. Ну, сделала я сегодня ночью эту статью так ведь не уму, ни сердцу. Вы понимаете? А знаете почему? А потому что она загнана в четко очерченные рамки. Я и шагу за них не могу ступить, как мне этого не хотелось бы. Потому что очень хорошо усвоила правила игры. А это ненормально. Я стала ориентироваться не на читателя, а на то, Как отреагирует работодатель? Похвалит, поругает? Выпишет ли премию в конце месяца? Надоело. Прав, Венечка. Неинтересно. Скучно. А раскучно, значит, я света по горло. Знаете, кого я себе напоминаю иногда? Лошадку, которую 10 лет равнодушно тянет воз по однажды черченному кругу Все. больше не могу и не хочу видно я выработалась вот оно что дочитав заявление Камулова отложила его в сторону и снова подошла к окну и когда ты решила что выработалась сегодня утром, и это не сгоряча, поверьте. Это только спустя время ты сможешь понять, сгоряча или не сгоряча. И чем же собираешься заниматься? Пока не думала. Сначала отремонтирую разбитую машину, разберусь вот с этим. Легонько коснулась она пальцами лейкопластыря на лице, но больше всего на свете хочу исполнить давнюю мечту написать книгу а между всем этим займусь разводом опустила она голову каким разводом обыкновенным позавчера я случайно узнала что мой муж давно живет параллельной жизнью так что хочу избавить его от раздвоения личности М да дела И как ты узнала? В аэропорту, когда ездила на встречу с Сосновской. В соседнем секторе моего мужа встречала любовница, потом он поехал с ней на съемную квартиру. Банально. Ничего интересного. Выходит. В этом есть и доля моей вины. Я же настояла, чтобы ты ехала в аэропорт. Рано или поздно? Все тайное становится явным. Не согласилась Катя. Сколько веревочки не вид, как говорят, так что вашей вины здесь нет. А теперь расскажи обо всем поподробней. Неожиданно попросила Жорж Сант и присела напротив. Считаете, мне нужно выговориться? Опустила та взгляд. Наверное, позже и потребуется, но не сейчас. Мне ни с кем не хочется об этом говорить. Хочется побыть одной, подальше от суеты. Вы уж извините, не могу. Болит, болит. Самое интересное, что подруги знали, но помалкивали. Вроде как оберегали. Спасибо им, конечно. Только вот стоило ли. Если я не замечала никаких перемен в поведении мужа, значит, значит, я сама виноват. Короче, наша семейная жизнь давно превратилась в рутину, привычку, а от вредных привычек рано или поздно приходится избавляться. Вот я и решила освободить себя и его в целом. Знакома. Жорж Санд откинулась к спинке стула и пристально посмотрела ей в глаза. Вот только не стоит себя ни в чем винить. Никто и ничто не заставит человека совершить подлость, если он сам не готов к ней в душе. Это первое. И второе. «Не торопись». Сначала хорошенько подумай, нужен тебе Виталик или нет. Сможешь ты без него жить, или же... А вдруг ты поймешь обратное? И тогда найдешь силы простить. Нет, нет, Евгения Александровна, я не спеши, — перебила ее Камолова, — послушай со совета умудренной опытом женщины. Ты ведь не знаешь, что такое остаться одной, тем более после десяти лет замужества. Ты и не представляешь, что это за монстр такой одиночество. Уловив в голосе начальницы грустные нотки, Катя подняла голову. Глубокое печаль на лице, горечь во взгляде. Вместо сильной, бескомпромиссной, уверенной в себе женщины напротив сидела обыкновенная баба, пережившая однажды личную трагедию. Услышав о чужом горе, она словно всколыхнула свою боль, осевшую на дно памяти тяжелым мутным слоем. «Ладно!» Крепко сжала она свои плечи, сложенными крест-накрест руками. — Я не собираюсь учить тебя уму-разуму. В таких делах каждый сам себе голова. Хочу лишь предостеречь. — Не иди на поводу у эмоций. А вот ты сказала, что хочешь его освободить. Объясни мне, как женщина женщине. От чего именно? От своего... Присутствие в его жизни? А вдруг именно на это он как-то и рассчитывал? Хочешь знать, что будет дальше? Сначала ты подашь на развод, затем съедешь с квартиры, потому что не сможешь там больше жить. Откуда вы знаете? — изумилась Катя. Мысль о том, что надо подумать о новом жилье, действительно промелькнула у нее еще утром по пути на работу — потому что однажды сама прошла через все это. А ты очень похожа на меня, независимая, гордая. Только когда гордость, вернее, гордыня затмевает разум, ничего хорошего не жди. Могу гарантировать, если через неделю станет известно, что та другая беременна, то ты оставишь им все нажитое имущество, «Я пока об этом не думала, а вот кто-то, возможно, и подумал. Нет в тебе стервозности, ни капли. Об этом твоя беда и твое достоинство», — многозначительно произнесла она.